Глава 47 Воздух всколыхнулся, словно посреди города взорвалась атомная бомба. Жара не было, но сила оказалась такой, что здания, окружавшие площадь, где стоял художник смерти, разлетелись на мелкие обломки, которые понеслись прочь с огромной скоростью. Они секли монстров, вырывая куски плоти, ломая кости — Пробивая черепа, но чудовища все равно двигались вперед. Удивительно было наблюдать, как колдовство гомункула не возымело власти над ними. Прошло не более пары секунд, как твари оказались посреди чистого пространства, словно могучие вековые дубы, что выстаивают во время урагана. Художник смерти опустил руки и обратил бледное лицо греческой статуи к некроманту. На губах его мелькнула едва заметная улыбка. «Я вижу, на что ты сделал ставку, Лазарь!» — проговорил он негромко, но слова его далеко разнеслись над руинами, отразились эхом от горного склона и вернулись шепотом ветра, что ласково колышет ковыль на кладбище. «Думаешь, эти твари убьют того, кого ты...» не прикончил, когда была возможность. Но с тех пор я очень многому научился. Мои институты были не хуже твоих, воскреситель. «Не сомневаюсь», — отозвался скрипучий легионер. Он походил на статую, водруженную над дом, слишком величественную для непритязательной постройки. «Но научились мы разному». «Неужели?» «Мне кажется, ты заблуждаешься. Я хочу вылечить мир, вернуть в него тех, кто был так дорог нам всем. И твоих любимых тоже. Ты пытался сделать это, но потерпел неудачу. Почему же теперь препятствуешь мне? Может, дело в гордыне? Не решил ли ты, что никто лучше тебя не способен справиться с этим, а, легионер?» В голосе гомункула появились насмешливые нотки — Он словно не обращал внимания на обступавших его чудовищ. «Либо ты, либо никто, так ты думаешь?» Демоноборец слегка качнул головой. «Либо Бог, либо никто», — сказал он. «Нельзя обмануть Создателя, кем бы он ни был, природой или высшим всемогущим существом». Мир трещит по швам, когда кто-то пытается перекроить его на свой лад. «Я не хочу этого», — возразил художник. «Не на свой лад. Я лишь стремлюсь сделать его таким, каким он был прежде, восстановить замысел Творца». Звезда нарушила его. «Но это не значит, что надо оставлять все как есть. Можно бороться». Кто знает, быть может, для того ты и создал меня. Что если поэтому не убил когда-то? Я не убил тебя, потому что решил, будто ты стал человеком. Я и стал? Нет. Я создал чудовище. Ты ошибаешься. Художник сжал кулаки, так что ногти впились в ладони. Я ничем не отличаюсь от тебя и остальных, кроме того, что я обладаю силой и волей. Многие сдались и смирились, но не мы с тобой. Разве ты не видишь, что мы стремимся к одному и тому же? Только тебе почему-то не хватает смелости переступить черту, как не хватило ее слизню. А я готов, и мне известно, в чем дело». «В чем же?» «Ты последний в своем роде. Выживший из всего мертвого легиона, а я единственный». В голосе художника смерти звучало торжество, и демоноборец кивнул, словно услышал то, что ожидал. «Не ты первый обвинил меня в гордыне», — проговорил он. «Однако это не мой, а твой грех. Каких любимых ты стремишься спасти? Отца? Мать, сестру, брата?» Гомункул запнулся, и на его гладком лбу показались морщины. «Видишь, ты сам заметил противоречие Нет у тебя никого. Ты знаешь, что я тебя создал». «Но я... я же помню». «Кого?» «Их... просто прошло много времени, и...» «Твои воспоминания перемешались. Существует только иллюзия». «Мои родители и... «То ли брат, то ли сестра», — подсказал легионер. Нет, ты принимаешь за них другую, чужую семью. Вероятно, ту, с которой ехал в эвакуацию. Гомункул решительно помотал головой. «Невозможно!» — выкрикнул он. «Ты пытаешься внушить мне это!» «Увы!» — в голосе демоноборца не было сочувствия. «Это правда. Ты дитя эксперимента. И в глубине своей извеченной черной кровью звезды души Ты это знаешь. И переделать мир ты стремишься вовсе не потому, что хочешь кого-то спасти. Ты желаешь доказать себе и всем, что появился на свет не случайно. И живешь не просто так, что ты нужен, даже необходим, что мир не справится без тебя, гомункул. Художник смерти издал резкий крик, словно разум выплеснул море, копившееся десятилетиями боли. Его руки вскинулись, с губ слетели слова древнего языка, и ударная волна обрушилась на легионера. — Я не могу убить тварей, что ты поработил! — орал Гомункул, наблюдая за тем, как разлетается здание, на котором находился демоноборец. — Но я могу уничтожить тебя! Тысячи обломков унеслись прочь, но когда утихла буря, некромант восседал на своем удивительном циклопарде, Невозмутимый, как океан. Вокруг него мерцал зеленоватый защитный купол. «Есть колдовство неподвластное тебе», — проговорил Эл, снимая Амигасу. Он спокойно спешился и откинул плащ, чтобы достать полуторный меч, выкованный из сплава серебра и метеоритного железа. «Ты создан им и рожден в его эфире». «Полагаю, сегодня и здесь твой долгий путь завершится». Дрожащей рукой художник смерти вытащил из ножен кинжал, полыхающий сиреневым светом. В его эфесе пульсировал причудливо ограненный кристалл. «Решил сделать то, что не сделал раньше, но сейчас я не сижу в клетке, беспомощный находящейся в твоей власти. Я больше не твое творение». Голос гомункула дрожал от ярости. «И мой путь закончится там, где я решил, и тогда, когда я захочу». «Ты думаешь, что пришел на землю как спаситель?» — проговорил Эл. «Но на деле ты лишь монстр, которого я должен убить». «Еще один». Художник потемнел от злости. Из его глаз и рта вырвалось черное облако, пронизанное лиловыми молниями, и он бросился на легионера, как разъяренный леопард». Горная порода плавилась под его ногами, запекаясь в зеркальные лужи. Эл сделал легкое движение пальцами, и чудища, обступавшие гомункула, дружно оттолкнулись ногами и обрушились на художника. Тонны плоти погребли его изящную фигуру в лиловом камзоле. Демоноборец стоял, наблюдая за возней, копошением рук и ног, содроганием тел, соединенных в единые организмы не живые и не мертвые. Раздалось фырканье и чавканье, а затем монстры раздались в стороны. Некроман прошел между ними и встал в центр круга, образованный тварями. Плащ его завертелся, а по мечу струились колдовские руны, на бледном челе оттемнело клеймо — печать неведомого существа. Чудовища протянули к некроманту руки, возвращая то, чем завладели — Они разорвали художника смерти на куски, а из частей его тела струилась черная кровь, окутанная лиловым сиянием. Эл подошел к голове. Один из монстров держал ее за волосы. Глаза гомункула уставились на легионера. Встретившись с черными глазами некроманта, они слегка сощурились. «Ты дурак!» — просто и тихо произнес художник. Не я опасен для мира, а ты и подобные тебе трусы. Эл не стал отвечать безумцу. Он поднял меч и разрубил голову гомункула на две части. По его невысказанному приказу монстры опустили части тела художника на землю. Эл наблюдал за тем, как они превращаются в то, из чего был создан когда-то гомункул. Красивого юноша с глазами старика больше не существовало. Его останки стремительно разлагались на глазах у некроманта. Был ли художник человеком? Эл знавал многих людей. Этот был ничем не хуже них. В чем-то даже превосходил их. Но он не являлся ни мессией, ни богом. Он мог бы стать кем угодно, сложись иначе обстоятельства. Но он стал монстром, и легионеру ничего не оставалось, кроме как сделать свою работу. У Элла не было жалости. Он тоже не мечтал превратиться в лича и истреблять нечисть, вызывая отвращение и ненависть у окружающих. Судьба, выбор, воля — эти три вещи переплетаются теснее, чем фигуры из мертвой плоти, которые составлял художник. Эл подобрал кинжал побежденного врага и спрятал под плащом. Затем сотворил символ Тантаса и выдохнул облако зеленого дыма. Оно начало окутывать монстров на площади, а затем распространяясь и остальных, вплоть до тех, которые даже не успели выползти из недр горы. Часть зеленого сияния устремилась в сторону залива, где находились останки каппы. Некромант стоял неподвижно, дожидаясь, когда подействует колдовство. Чудовища упокаивались одно за другим. Но их было много. Эл понимал, что потеряет часть драгоценного дыма, но это было неизбежно при его работе. Цена, которую он платил раз за разом. Наверное, когда сияние закончится, настанет черед встречи с тем, кто наделил его волшебным даром. Поразмыслив, Эл достал из складок просторного плаща небольшую, окованную железом склянку. Металл покрывало множество мелких символов. Некроман приоткрыл рот и выпустил еще немного зеленого сияния. Такую душу, какая была у гомункула, стоило сохранить. Слишком много силы, чересчур могущественное колдовство. Пропало бы иначе. Эл произнес заклинание и поднял склянку над головой, наблюдая за тем, как та наполняется мутной серой массой, словно материализующейся из воздуха. Затем он запечатал его особым заклинанием и крепко привязал за цепочку к поясу, на котором уже болталось три подобных вместилища. Иногда некромант оставлял душу побежденных колдунов себе на всякий случай. Прошло еще некоторое время, прежде чем легионер вдохнул выпущенный для упокоения дым часть его потерялась рассеялась но основная масса вернулась к владельцу больше в городе некроманта ничего не держало он взглянул на пустошь глазами кондора парившего под серыми дождевыми облаками несомненно надвигалась буря но до нее еще несколько дней легионер легко забрался на спину циклопарда и пустил мутанта к воротам дармахира ведьма ее телохранитель Успели отъехать от крепости далеко, но шестипалый хищник был быстрее всех коней на свете. На ходу некромант подрузил на голову и поглубже надвинул на глаза, покрытую колдовскими символами омегасу. Плащ его развивался, подобно огромным крыльям хищной птицы. Погоня продолжалась. Виктор Глебов Некромант, художник смерти Читал Юрий Гуржий